Глава двадцать четвертая Павла разбудил телефонный звонок. Опять дребезжал в трубке вездесущий голосок безлунного. — Павлуш, ты слышишь меня? Я тебе вот что скажу. Ищи, ищи, Никиту, ты прав в этом. Но насчет твоего вечерочка тридцать с лишним годков назад поменьше трепись. Так ты ничего, но когда напьешься, не сдержан у меня. Ты учти, ведь на тебя тогда дело было заведено об изнасиловании этой, которая померла еще, кажись, до твоего рождения. Ты, по Павлуша, этим не шути. Дело пока лежит, но оно еще не закрыто. Не шуми, а то вдруг засудят. Оно, конечно, вроде получается, что ты ее изнасилил, когда тебя еще не было, но, знаешь, у нас все бывает. Если надо, сведут концы с концами. Мы, Паша, логикой и всякой ерундой не отличаемся. Павел со злостью повесил трубку. Как раз сегодня он собрался с Егором к Хохотушкину, Смехуно, искать Никиту. И они пошли, несмотря ни на что. Смехунок оказался не таким насмешливым, как думалось. На первый взгляд даже мрачноват. Даже как-то доисторически мрачноват. Вначале не хотел даже пускать, но потом снизошел. Вошли в темную с низкими потолками квартиру. Кругом была уйма всякого хлама, пыли. «Что ж тут смешного?» — подумал Егор. И в этот момент хозяин дико захохотал. Егор и Павел даже вздрогнули от неожиданности и переглянулись. Павел, которому все сумасшествие мира сего стало сильно действовать на нервы, рявкнул на хозяина. «Что вы так хохочете? Мы что для вас, нелепы?» Хозяин, его почему-то все звали по-детски Боренька, хотя ему было уже далеко за тридцать, вдруг сразу Сник стушевался и проговорил. «Да что вы, ребят, как я могу? Не обижайтесь. Особенность у меня такая, привычка, можно сказать, даже вредная. Я ведь не над вами смеюсь. Проходите вон сюда, на диванчик». Ребята с неудовольствием потянулись к пыльному старомодному дивану. Поренька убрал с него тоже пыльного, но жирного кота, приговаривая при этом «Несчастные они, все эти животные. Совершенно хохотать не могут. Плакать плачут, а чтоб хохотать ни — ни-ни». Кот мяукнул, но не сопротивлялся. Павел огляделся. Прямо на него с противоположной стены смотрел непомерно огромный портрет Достоевского с неподвижными глазами. — Как-то он не очень сочетается с вашей смешливостью, — заметил Долинин. — Это почему? — оторопел Борис. Мы с ним очень хорошо живем. Ну и на здоровье. А над чем вы все-таки так смеетесь, пугаете даже своим хохотом?» Вмешался Егор. «Как же над чем?» Опять совершенно оторопела. Удивляясь точно все только что родились, спросил Борис. «Да над всем. Мне все смешно». «Тогда сдерживайтесь, милейший, если вам все смешно. Это опасно. Могут принять на свой счет, а не на счет всего. Немного нагрубил Павел. «Да я осторожный», — совсем смиренно отвечал хозяин. «Я по глазам людей вижу, кто все понимает». «Что понимает?» «Да то, что мир смешон. Вселенная вся со своими звездами и солнцами смешна. А уж о существах, о людях, о чертях или там призраках, покойниках я уж и не говорю. Тут уж, извините, ребята, я сдержаться не могу. «Кины...» которые не понимают, даже бросались на меня. А я, как взгляну на существо, сразу вижу его сути. Не в мочь. Конечно, не всегда, если всегда хохотать помрешь. И осторожность это правда, нужна. Вот мой кот никогда на меня не обижается, когда я над ним хохочу. А жена от меня ушла, не выдержала. Зверела. Криком кричала на всю улицу, что я над ней хохочу. И не могу остановиться. А я ведь не над ней лично хохотал, а, как бы сказать, над природой человеческой, что ли. Ну и над природой вообще. Егор и Павел с удовольствием прослушали эту речь. Все встало на свои места. Все стало понятно. — Вы только, дорогой, сейчас не хохочите, — вставил Павел. — У нас к вам серьезный вопрос. А то вы, говорят, чуть что подолгу хохочете, а время идет. Сейчас не девятнадцатый век, чтобы целыми часами хохотать. — Да нет, ничего, я устал со вчерашнего. Сердце даже зашло. Говорите, я слушаю. — У меня есть дело к Никите. Вы должны знать, о ком я говорю. Боренька замахал руками. Не — Не-не, это ошибка. Давно не был. — Как не был? Куда же он делся, в конце концов? Воцарилось молчание. Молчал кот, молчал портрет Достоевского. Молчали и те, кто был в оплоти. «Никита — человек странный. Его так просто не увидишь», — ответил, наконец, Борис. «Это бред, говорят, что его во мне, дескать, привлекал мой хохот. Не думаю. Хотя он не возражал. Сидит, бывало, вот на этом пыльном диванчике и на меня настороженно так смотрит. Особенно, когда я хохочу». Я ведь захохотать могу всегда, обычно, неожиданно. Меня только мои физические силы и больное сердце ограничивают. А он ничего, изумленно вперится, когда я хохочу, а потом вдруг встанет, подойдет и поцелует меня. И всегда непременно в лоб, никогда в губы не целовал или в щечки. А меня ведь любят целовать знакомые в щечки. Сладко так. Это не порнография какая-нибудь, а от уюта. Я уютный очень с виду, как куколка. «Вот людей и тянет!» И Боренька не выдержал, захохотал. Кот спрыгнул со стола, Павел очумел. «Да прекратите же!» — встрепенулся Егор. В конце концов Павел сам захохотал. Егор вышел в другую комнату. Кот побежал за ним. Сколько времени это продолжалось, Егору было трудно вспомнить. Он потерял ориентацию во времени. Может быть, всего всего полчаса. Когда припадок хохота прекратился, Егор вошел в комнату. Павел уже уплетал пирожки и мирно разговаривал с разгоряченным Боренькой. — И вот странность, — взвизгивал Боренька, — у меня есть еще одна особенность. Если я долго и громко хохочу, то падаю, упаду со стула и лежу на полу, но хохотать продолжаю. Если над миром, то тогда меня не остановишь. И тут Никита никогда не пропускал. Подбежит, бывало, ко мне наклониться, весь из себя солидный такой старикан, хоть и сумасшедший, и, знай, целует меня в лоб, словно я покойник. Ну вот, а говорили, что редко его видели, — великодушно укорил его Павел. Егор, глядя на добродушие Павла, сам раздобрел и сел на диван рядом с Павлом. Кот быстро вернулся и прыгнул на портрет Достоевского. — Так ведь это раньше было, — завизжал Боренька. А после одного случая он ко мне давно не заходил. Придет, конечно, это точно, но когда — не знаю. Что за случай? Вдруг глаза Бори на какое-то время почти обезумели от серьезности. Никаких смешков, одна только неподвижность. Да никакого случая, собственно, не было. Вы знаете, с Никитой всегда трудно на улице, он на все реагирует страшно. Когда светофор, как только зелёный свет бросается в сторону, зелёное не любит. Здание и автобусы за призраки принимает. Но внутри автобуса входит. Однако на пассажиров смотрит ошалело, как будто он их встречал на луне. Да, за один такой осмотр его в сумасшедший дом могут забрать. Вот я и еду с ним, мучаюсь. Всё-таки доехали, вышли. Но что там случилось, не знаю. Ничего особенного на улице не происходило. И вдруг Никита заметался, как кошка, обезумевшая, у которой галлюцинации начались. Бросается из стороны в сторону. Хотя ведь дедуля. Еле усадил я его на скамейку. А тут, как на грех, машина с покойником застряла. На кладбище, видно, везли, да мотор забарахлил, и все это остановилось около нас. А я, чтобы отвлечь его от галлюцинативной этой жизни, и говорю, Никит, смотри, человек помер. И вот тут он вдруг затих и как-то дико на меня посмотрел и заговорил внезапно так явственно, убежденно, сознанием, и тени безумия нет. Какой же ты недогадливый, Борис, какой недогадливый! Неизвестно ведь, кто из нас мертвый, он или мы с тобой, или еще кто на улице. А потом затих опять, как птица ночная, я уже не бросался из стороны в сторону. Молча я его проводил, сам не знаю куда. А Никита на прощании водянистые свои глаза поднял на меня и сказал, «Я к тебе, Боря, не скоро приду». Павел и Егор переглянулись. Борис на мгновение задумался и потом подмигнул Павлу. А смех мой он все-таки любил. Бывало, скажет тут на диване, «Хохочи побольше, Боренька, я люблю, когда необычные трупы хохочут» мне это сейчас помогает а потом опять бредит бредит час бредит два и снова такое скажет что мороз по коже пробежит и борис внимательно посмотрел на павла все становилось ясней и ясней смышленый все таки дедок подумал егор про никиту поскольку многое прояснилось надо было идти борис тоже приподнялся и вдруг спокойно сказал если срочно надо Дам вам ориентир. Кроме меня у него еще один друг есть. Пишите телефон. Зовут его Кирилл Семенович. Но когда Кирюша подойдет, вы его называйте провидец. Он поймет. Правда, провидец он. Но на совсем особые дела. И Борис усмехнулся. Когда вышли, Павел обратился к Егору. Ну как? И Егор ответил. Страшный человек. Смех — это маска. Неужели не понял? Первый раз вижу человека, который весь превратился в маску. Но когда прорывается... Ты видел те моменты его глаза? В них один бесстрашный ужас. И удивление нечеловеческое. от Отчего? Не знаю. Чему он удивляется? Чем поражен? Что видит здесь, в этом мире, что мы не видим? И хохот его... Конечно, маска, но не совсем. Тут еще самозащита есть и какая-то сверхоценка того, что видит, тому, чему удивляется, мягко говоря. Его приступы хохота — это отражение безумия мира. Ты прав, недаром Никита его друг. И они нырнули в вечное московское метро.